Гейдж избрал целью следующей вылазки городок Конкорд в 25 километрах к северо-западу от Бостона. Конкорд был центром мятежных настроений и базой повстанцев. Они хранили там припасы. В одном только здании, доносили шпионы Гейджа, хранилось 7 тонн пороха. Нужно было всего лишь ударить по мятежникам прежде, чем они соберут свои силы, значительно превосходящие численностью его отряд. Секретная операция началась в 10 вечера, 18 апреля. Британских солдат разбудили шепотом и приказали каждому взять с собой 36 патронов. Они выскользнули из бостонских казарм через черный ход и тихо пошли по спящим улицам. Залаяла собака, солдат штыком заставил животное умолкнуть. Моряки переправили 900 человек через реку. Мокрые и дрожащие от холода солдаты начали свой марш-бросок. Однако они все же вели себя недостаточно тихо. Далеко впереди послышался зловещий звон Набата и треск предупредительных выстрелов. Ревер и его товарищи, пронюхав о планах англичан, успели опередить их. Они уже переправлялись через реку и как раз в этот момент поднимали по тревоге всю округу. Гейдж поручил руководство операции двум ветеранам, грузному осторожному подполковнику Фрэнсису Смиту и опытному майору морской пехоты Джону Питкерну. Последний испытывал крикливому сброду профессиональное презрение. «Стоит мне лишь наполовину вытащить свою шпагу из ножен», — писал он в одном письме. «Как вся эта массачусетская банда бросится на утек. Я убежден, что они никогда не осмелятся напасть на наши регулярные части». Чувствуя, что вокруг неспокойно, Смит выслал Питкерна с шестью ротами легкой пехоты вперед. Едва занялся пасмурный рассвет, Питкерн скомандовал солдатам зарядить мушкеты. Они надкусили патроны, картонный или бумажный патрон надкусывали перед заряжением, чтобы искра запала могла достичь пороха внутри патрона. Насыпали на полку порох, забили в ствол пули и приготовились вступить в городок Лексингтон. Дойдя до треугольной поляны общественного выгона в центре городка, они столкнулись лицом к лицу с небольшим отрядом ополченцев графства Миддлсекс. Красные мундиры сломали свою колонну и перестроились в шеренгу. Из соседней таверны Бакмена высыпали зеваки. Остальные горожане наблюдали за происходящим с окрестных улиц, лишь смутно ощущая, что присутствуют они, при событии исторического значения. Враги, которых разделяло 18 метров вытоптанной травы, не сводили друг с друга глаз. Британские пехотинцы были неграмотными, крепко пьющими людьми, которых солдатская судьба забросила на чужбину. Их боевой дух был невысок, колонисты презирали их. Соответственно, и сами англичане величали людей, которые сейчас противостояли им, не иначе, как мятежники, провинциалы, янки. Эти ополченцы, чьи длинные волосы были стянуты шнурком на затылке, вовсе не были мечтательными идеалистами. Многие из них уже участвовали в кровавых стычках с индейцами и французскими солдатами в самых глухих уголках колоний Но сейчас, несмотря на то, что люди, стоявшие по обе стороны поляны, испытывали друг другу взаимное презрение, они были соотечественниками, сынами британского народа. Некоторые ополченцы полагали, что вставать на пути регулярной армии – полное безрассудство. Их командир, капитан Джон Паркер, быстро прекратил разговорчики. «Ни шагу назад! Не стрелять, пока они не выстрелят первыми! Но если они все же хотят войны, пусть она начнется здесь!» Его люди не двигались с места. Ситуация накалялась. Британские солдаты раз за разом издавали боевой клич «Грозное «Ура!», Офицеры кричали повстанцам, чтобы те сложили оружие. Кто в это утро выстрелил первым, мы не узнаем никогда. Мрачные предчувствия и враждебность, копившиеся на протяжении десяти лет, внезапно ударили всем в голову. Прогремел выстрел, быть может и два, хотя британская пехота и славилась своей дисциплиной, то один, то другой солдат вдруг стали стрелять без приказа. Некоторые из ополченцев стали отстреливаться, Хаос воцарился на поле. Британские солдаты перезаряжали ружья и стреляли со сноровкой, отточенной годами бесконечной муштры. Лошади понесли, ополченцы бежали и падали, убитые на повал. Зрители в панике разбегались. Один патриот, за которым гнались по пятам, бросился в деревенский молитвенный дом, служивший арсеналом, и сунул ствол в бочонок с порохом, готовый взорвать здание, если красные мундиры ворвутся следом. Джонатан Харрингтон, один из жителей городка, упав с ужасной раной в груди, из последних сил дополз до дома и умер на пороге на глазах жены и сына. Британские офицеры приказали барабанщикам бить команду в ружье. Автоматически, подчиняясь приказу, солдаты вновь построились и двинулись дальше. На поляне остались лежать 9 убитых ополченцев. Порохов, Конкорде британцы не нашли. Благодаря тревоге, которую поднял ревер, у патриотов хватило времени, чтобы увезти из города большую часть боеприпасов. Отбив Цапфы у нескольких пушек и, срубив шест свободы, мачту с флагом, возвышающуюся посреди городка, солдаты построились для долгого марш-броска обратно в Бостон. События этого дня вошли в анналы американской мифологии как образец индивидуалистской тактики на индейский манер. Отдельные перестрелки и нападения из засады действительно сыграли свою роль в этот день, но на протяжении большей части боя американские ополченцы пытались противостоять красным мундирам на традиционный манер — строй против строя. Все получилось гораздо хуже, чем мог представить себе генерал Гейдж, как бы он не опасался за пороховые запасы. Его лучшим солдатам нанесла чувствительное поражение шайка решительных фермеров и торговцев — Повстанцы, писал он, вовсе не презренный сброд, как слишком многие полагали. Неудачи продолжали преследовать Гейджа. Скоро его гарнизон будет взят в осаду в Бостоне. В августе его собственные офицеры откажутся ему повиноваться. В октябре генерала отзовут в Англию. К тому времени в Северной Америке уже будет идти полномасштабная война. Еще в июне Гейдж... возложил командование первой серьезной операции против повстанцев на человека, который впоследствии сменил его на посту командующего, на генерала Уильяма Хау. Американцы неожиданно укрепили холм бритс на полуострове Чарльстон на другом берегу Бостонской гавани. Банду этих подонков-мятежников следует атаковать прямо в лоб. Под голубым весенним небом английские пехотинцы, одетые в свои красные шерстяные мундиры, стали подниматься вверх по склону холма. Один из командиров повстанцев, полковник Уильям Прескотт, слишком хорошо знал, что пороха у его людей хватит не больше, чем на несколько залпов. Американцы выждали, пока солдаты не приблизились на 10 метров к их наскоро построенным укреплениям. И тут прямо в лицо британцам внезапно затрещали выстрелы. Красные мундиры дрогнули и отступили к подножию холма. Хау и его офицеры, воспитанные на европейских условиях боя, считали, что отменить атаку или хотя бы изменить направление ветра означало бы покрыть позором честь Британии. Они снова приказали своим детям наступать вверх по склону. И снова их отразил огонь американцев. На этот раз залпа не последовало. У американцев кончился порох. Не имея штыков, они были вынуждены отступить. Но дело дорого обошлось британцам. Из 2300 солдат, принимавших участие в бою, половина была убита или ранена. «Победа куплена дорогой ценой», — отмечал британский офицер. «Еще одна такая, и нам конец». То, что американцы не смогли удержать свою позицию в битве при Банкер-Хилле, название ей дал близлежащий холм, было результатом тактической неопытности и оплошности служб снабжения. Но этот случай лишний раз показывал повстанцам, что у всех их военных планов был чрезвычайно опасный изъян — отчаянная нехватка пороха.